Рассказ на яды и дриады После обеда все в замке облеклись в придворные туалеты. Обедали обыкновенно в пять часов. Предоставим час на обед и два часа на туалет. Каждый, следовательно, был готов к восьми часам вечера. Поэтому к восьми часам вечера начали собираться у принцессы. Ведь, как мы уже сказали, в этот вечер принимала принцесса. А вечеров у принцессы никто не пропускал, потому что вечера эти имели прелесть, какой не могла сообщить своим собраниям благочестивая и добродетельная королева. К несчастью, доброта менее занимательна, чем злой язык. Однако поспешим сказать, что принцессу нельзя было бы назвать злым языком. Это исключительная натура, Воплощала в себе слишком много подлинного великодушия, благородных порывов и утонченных мыслей, чтобы ее можно было назвать злой. Но принцесса обладала даром упорства, нередко роковым для того, кто обладает им, потому что человек с таким характером ломается там, где другой только согнулся бы. Она, в отличие от покорной Марии Терезии, храбро встречала наносимые ей удары. Ее сердце отражало каждое нападение, и, подобно подвижной мишени при игре в кольце принцесса, если только не бывала оглушена, сразу отвечала ударом на удар безрассудному, осмелившемуся вступить в борьбу с ней. Была ли то злоба или же просто лукавство? Мы считаем богатыми и сильными те натуры, которые, подобно древу познания, приносят сразу добро и зло, пускают двойную, всегда цветущую, всегда плодоносящую ветвь. алчущие добра умеют находить на ней добрый плод, а люди лишние и паразиты умирают, поев дурного плода, что совсем неплохо. Итак, принцесса, задумавшая быть второй королевой, а может быть даже первой королевой, старалась сделать свой дом приятным для всех путем беседы, встреч Предоставление каждому полной свободы вставить свое слово, при условии, однако, чтобы слово это было метко и остро. И представьте, именно поэтому у принцессы говорили меньше, чем в других местах. Принцесса ненавидела болтунов и жестоко им мстила. Она позволяла им говорить. Она ненавидела претенциозность и даже королю не прощала этого недостатка. Спесь была болезнью принца, и принцесса взяла на себя крайне трудную задачу вылечить его. Поэтов, остроумных людей, красивых женщин она принимала как властительница салона, достаточно мечтательная посреди всех своих проказ, чтобы заставить мечтать поэтов, достаточно обворожительная, чтобы блистать посреди самых первых красавиц, достаточно остроумная, чтобы самые замечательные люди слушали ее с удовольствием. Легко понять, что такие собрания должны были привлекать к принцессе всех. Молодежь стекалась на них толпами. Когда король молод, все молоды при дворе. Поэтому старые дамы, эти упрямые головы эпохи регенства или прошлого царствования, ворчали, но на их недовольство отвечали насмешками, издеваясь над этими почтенными особами, которые довели дух господства до такой степени, что командовали отрядами солдат во время войн фронды, чтобы, как говорила принцесса, сохранить хоть какую-нибудь власть над мужчинами. Ровно в восемь часов ее высочество вошла с фрейлинами в большой салон и застала там нескольких придворных, ожидавших ее уже более десяти минут. Среди этих наиболее рьяных гостей она искала взглядом того, кто, по ее мнению, должен был прийти первым. Она не нашла его. Почти в то самое мгновение, когда она окончила этот осмотр, доложили о приходе принца. Принц был великолепен. Все драгоценности кардинала Мазарини то есть, понятно, те из них, которые министру волей-неволей пришлось оставить, все драгоценности королевы-матери и даже некоторые из камней жены были надеты на нем, так что Филипп сиял, как солнце. За ним медленно шел Дегиш в бархатном костюме жемчужно-серого цвета, расшитом серебром и голубыми лентами, он искусно напускал на себя сокрушенный вид». На Дегише, кроме того, были тонкие кружева, не уступавшие, пожалуй, по красоте драгоценностям принца. перона его шляпе было красное. В этом наряде Дегиш привлекал к себе общее внимание. Интересная бледность, некоторая томность взгляда, матово-белые руки под пышными кружевными манжетами, меланхолическая складка губ. Словом, достаточно было взглянуть на господина Дегиша, чтобы признать, что немногие французские царедворцы могут потягаться с ним. И вот принц, который имел притязание затмить звезду, если бы звезда вздумала состязаться с ним, был совершенно отодвинут на второй план в глазах всех присутствовавших, которые были хотя и молчаливыми, но весьма строгими судьями. Принцесса рассеянно взглянула на Дегиша, Но как не мимолетен был этот взгляд, он окрасил ее лицо очаровательным румянцем. Принцесса нашла Дегиша красивым и элегантным, и почти перестала сожалеть, что совсем была уже одержанная победа королем, ускользает от нее. Итак помимо ее воли, вся кровь от сердца прихлынула к ее щекам. Принц подошел к ней с напыщенным видом. Он не заметил румянца принцессы, а если бы и заметил, то не понял бы его истинной причины. «Принцесса», — сказал он, целую руку жены, — «вот несчастный опальный изгнанник, за которого я решаюсь заступиться перед вами. Пожалуйста, примите во внимание, что он принадлежит к числу моих лучших друзей, и я очень просил бы вас оказать ему хороший прием». «Какой изгнанник?» «Какой опальный?» — спросила принцесса, осматриваясь кругом и останавливая свой взгляд на графе не дольше, чем на других. Наступил момент пропустить вперед своего протеже. Принц отошел в сторону и дал дорогу Дегишу, который с довольно хмурым видом подошел к принцессе и почтительно поклонился. «Как?» — спросила принцесса, делая вид, будто она крайне удивлена. Это граф Дегиш опальный изгнанник? — Да, — подтвердил принц. — Ведь его только и видишь здесь, — сказала принцесса. — Ах, принцесса, вы несправедливы, — сказал принц. — Я? — Конечно. — Прости тебе, днягу. — Простить? За что же мне прощать, господина дыгиш Объяснись, пожалуйста, дыгиш За что ты хочешь получить прощение? — спросил принц. — — Увы, ее высочество прекрасно знает это, — лицемерно отвечал Дегиш. — Ну, дайте же ему руку, принцесса, — сказал Филипп. — Если это доставляет вам удовольствие, принц. И с неподдающимся описанию движением глаз и плеч принцесса протянула свою красивую надушенную руку молодому человеку, который прижался к ней губами. Нужно думать, что он долго не отрывал их, и что принцесса не слишком скоро отвела свою руку, потому что принц прибавил дагиш совсем не злой принцесса, и, конечно, не укусит вас». Присутствующие воспользовались этими словами, которые были, не бог весть, как смешны, и громко захохотали. Действительно, положение было исключительное, и некоторые добрые души заметили это. Принц все еще наслаждался впечатлением, произведенным его словами, когда доложили о приходе короля. Попытаемся описать вид салона в этот момент. В центре у камина, заставленного цветами, сидела принцесса с фрейлинами, возле которых порхали придворные мотыльки. Другие группы занимали оконные ниши, словно отряды гарнизон размещенного в башнях крепости, и со своих укрепленных пунктов ловили слова, произнесенные в центральной группе. В одной из ближайших к камину групп Маликорн, за несколько часов перед этим возведенный манеканом и дегишем в ранг смотрителя покоев, Маликорн, офицерский мундир которого был сшит два месяца тому назад, сверкал позолотой и излучал это сияние вместе с огнем своих взглядов на Монтале,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 Бросила взгляд налево, и этот взгляд, который самонадеянный Дегиш принял на свой счет, остановился на лавальер, тотчас же вспыхнувший от внутреннего волнения. Король вошел в среднюю группу, которая сделалась общей благодаря естественному движению от окружности к центру. Все головы склонились перед его величеством, женщины согнулись точно хрупкие пышные лилии перед царем аквилоном. «Аквилон» — латинское слово, «северный», «северо-восточный ветер». Примечание редакции. В этот вечер в Людовике не было ничего неприступного, можно даже сказать, ничего царственного, кроме его молодости и красоты. Веселое настроение короля оживило всех присутствующих. Каждый исполнился уверенности, что проведет прелестный вечер, хотя бы уже потому, что его величество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 Это галантное развлечение, купание в Вальвене, и что особенно один из них, господин Лоре, по-видимому, удостоился чести быть поверенным какой-то речной нимфы, столько в его стихах правды. Немало дам сочло своим долгом покраснеть. Воспользовавшись этой минутой, король решил внимательно осмотреться кругом. Одна Монталле смутилась не настолько, чтобы отвести глаза от короля, и увидела, что его величество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 Однако король хотел сделать разговор общим, и с этой целью удвоил остроумие и любезности. Принцесса жаждала комплиментов и решила во что бы то ни стало вырвать их из уст короля. Она обратилась к нему со следующими словами. «Государь, Ваше Величество знает все, что происходит в его королевстве, и поэтому ему должны быть заранее известны стихи, подсказанные господину Лоре» этой нимфой. Может быть, Ваше Величество соблаговолит сообщить их нам? «Принцесса», — ответил король с изысканной любезностью, — «я не решаюсь. Мне кажется, что именно вас смутили бы некоторые подробности. Но де сент -Ян рассказывает недурно и отлично запоминает стихи, а чего не запомнил, импровизирует. Уверяю вас, это крупный поэт». Выведенный на сцену де сент Принужден был показаться в самом невыгодном для себя свете. К несчастью для принцессы он думал только о собственных делах, и вместо того, чтобы осыпать ее комплиментами, которых она с таким нетерпением ждала, он решил сам немного хвастнуть своим счастьем. И так, метнув сотый взгляд на прекрасную Атенаис, которая применяла на практике высказанную ею накануне теорию, то есть не удостаивала вниманием своего обожателя, граф сказал... «Ваше Величество, конечно, извините, если я плохо запомнил стихи, продиктованные нимфой господину Лоре. Там, где король ничего не запомнил, что мог запомнить я, жалкий смертный?» Принцесса не особенно благосклонно приняла это поражение царедворца. «Ах, принцесса», — прибавил де Сент-Иньян, — «в настоящее время дело не в том, что говорят нимфы пресных вод». Право можно подумать, что в прозрачной стихии не происходит больше ничего интересного. Великие события происходят на суше, принцесса. Ах, о том, что происходит на суше, принцесса, ходит столько рассказов! Что же такое происходит на суше? — спросила принцесса. — Об этом нужно спросить у дриад, — отвечал граф. Дриады обитают в лесах, как известно вашему высочеству. — Я знаю даже, что они по природе очень болтливы, господин де Сент-Аньян. — Да, принцесса. Но когда они говорят только милые вещи, было бы нехорошо порицать их за болтливость. — Так они рассказывают милые вещи? — небрежно спросила принцесса. — Право, граф, вы дразните мое любопытство. И на месте короля я сейчас же потребовала бы от вас рассказать те милые вещи, которые болтают госпожи Дриады, так как, по-видимому, вы один понимаете их наречие «Я к полным услугам, — его величество, — живо отвечал граф. «Он понимает язык дриад, — сказал принц. Счастливец этот сент эн Не хуже французского, ваше высочество». «Мы вас слушаем, граф, — обратилась принцесса к де сент эн Король почувствовал замешательство, без всякого сомнения — его поверенный мог поставить его в затруднительное положение. Он ясно видел это по всеобщему вниманию возбужденному предисловием де сент и поведением принцессы. Даже самые сдержанные люди, казалось, готовы были ловить на лету слова графа. В зале закашляли, пододвинулись, стали искоса смотреть в сторону фрейлен а те, чтобы с большей твердостью и непринужденностью вынести эти инквизиторские взгляды, усердно замахали веерами и приняли позу дуэлянтов, готовых выдержать огонь противника. Общество того времени настолько привыкло к остроумным словесным состязаниям и щекотливым рассказам, что в тот момент, когда современный салон почуял бы скандал, огласку, трагедию, и в испуге разбежался бы, гости принцессы напротив расположились поудобнее, чтобы не упустить ни одного слова, ни одного жеста из комедии, сочиненной для них господином де Сентеньяном, зная, что, каковы бы ни были ее стиль и интрига, развязка будет благополучная и остроумная. Граф пользовался репутацией учтивого человека и превосходного рассказчика. И так, посреди глубокой тишины, которая устрашила бы всякого, только не его, граф смело начал свой рассказ. Принцесса, король позволит мне обратиться прежде всего к вашему высочеству, проявившему наибольший интерес к моим словам. Поэтому я буду иметь честь сообщить вашему высочеству, что дряды охотнее всего обитают в дуплах дубов.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 и ему принадлежат очень богатые владения, полученные им по наследству от родителей. Терсис молод и красив, и слывет первым из пастухов в округе, его положительно можно назвать королем. Раздался легкий одобрительный шепот, и рассказчик продолжал. Сила Терсиса равняется его мудрости. На охоте никто не может соперничать с ним в ловкости.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 Продолжал де сент -Ян посреди листивого шепота. Ум у него утонченный, а сердце чистое. Он умеет сказать комплимент с необыкновенной приятностью. Он умеет любить со скромностью, которая обещает побежденным счастливцам самую завидную участь. Все окружено тайной и трогательным вниманием. Кто видел Терсиса и слышал его, не может его не любить.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 У Терсиса, — продолжал граф, — был верный товарищ, или, вернее, преданный слуга, которого зовут аментас «Теперь нарисуйте нам портрет этого Аминтаса», — лукаво сказала принцесса. «Вы такой прекрасный художник, господин де Сент-Эньян». «Принцесса». «Ах, граф, пожалуйста, не приносите в жертву этого бедного Аминтаса. Я никогда не прощу вам этого». «Принцесса Аминтаса?» Слишком ничтожен по сравнению с Терсисом для того, чтобы здесь, возможна была какая-нибудь параллель. Некоторые друзья похожи на тех слуг древности, которые просили заживо погребать себя у ног своих господ. Место Аментаса у ног Терсиса. Он ничего больше не просит. И если иногда славный герой... Славный пастух, хотите вы сказать, перебила принцесса, притворно упрекая господина де Сент-Иньяна вашего высочество право, я ошибся», — отвечал придворный. «Итак, если пастух Терсис делает иногда Аментасу честь, называя его своим другом и открывая ему сердце, то это исключительная милость, которую последний принимает как несказанное блаженство». «Все это», — перебила принцесса, — «рисует нам полную преданность Аментаса Терсису». Но у нас ведь нет портрета Аминтаса. Граф, не льстите ему, если угодно, но нарисуйте его нам. Я хочу видеть портрет Аминтаса». Де Сентеньян повиновался, низко поклонившись невестке его величества. «Аминтас, — сказал он, немного старше Терсиса, — это пастух не вполне обездолен природой. Говорят даже, что музы улыбнулись при его рождении, как Гебба улыбается молодости». Он не имеет притязания блистать, ему только хочется быть любимым, и, может быть, если бы его узнали хорошенько, он не оказался бы недостойным любви. Эта последняя фраза, подкрепленная убийственным взглядом, была обращена прямо к мадемуазель Детоне-Шарант, которая выдержала атаку, не дрогнув. Однако скромность и тонкость намека произвели хорошее впечатление. Аминтас пожал его плоды в виде рукоплесканий. Даже голова самого Терсиса благожелательно кивнула в знак согласия. Однажды вечером, продолжал де сент Терсис и Аминтас прогуливались по лесу, разговаривая о своих любовных страданиях. Заметьте, сударыни, что это уже рассказ Дриады. Ибо как иначе можно было узнать то, о чем беседовали Терсис и Аминтас, двое самых скромных и сдержанных пастухов на земле. Итак, они вошли в самую густую часть леса с целью уединиться и без помехи поверить друг другу свои горести, как вдруг звуки голосов поразили их слух. «Ах, ах!» — раздались восклицания, — это очень интересно. Тут принцесса, подобно бдительному генералу, делающему смотр своей армии, Взглядом заставило подтянуться Монтале и Детонне Шарант, которые уже изнемогали под бременем этих слишком прозрачных намеков. Эти мелодичные голоса, продолжал де Сент-Эньян, принадлежали нескольким пастушкам, которые, в свою очередь, желали насладиться свежестью леса и, зная, что эта часть его уединенно, почти недоступна, собрались там, чтобы обменяться мыслями об овчарне. Громкий взрыв хохота, еле заметная улыбка короля, взглянувшего на де Шарант, таков был результат последней фразы де Сент-Эньяна. «Дриада уверяет, — продолжал де Сент-Эньян, — что пастушек было три, и что все они были молоды и красивы. «Их звали? — спокойно спросила принцесса. «Как их звали? — переспросил де Сент-Эньян как будто возмущенный этой нескромностью. Ну да, своих пастухов вы назвали Терсис и Аминтас. Назовите же как-нибудь пастушек. О, принцесса, я не сочинитель, не Трувер, как говорили когда-то. Труверы — слагатели, французские поэты северных провинций XI-XIV века, главным жанром которых был рыцарский роман. Они воспевали подвиги Карла Великого — и его «Двенадцати перов», «Короля Артура» и «Рыцарей Круглого Стола» и тому подобных. примечание редакции. Я просто пересказываю то, что сообщила Дриада. «Как же ваша Дриада называла этих пастушек? Какая у вас непослушная память? Разве эта Дриада в ссоре с богиней Мнемозиной?» Немузина, в греческой мифологии, дочь Урана и Геи, богиня памяти, мать девяти мус. Примечание редакции. Принцесса, этих пастушек... Но помните, что разоблачать имена женщин — преступление, за которое женщина прощает вас, граф, при условии, чтобы вы открыли нам имена пастушек. Они назывались филис Аморелис и Галатея. Наконец-то! Стоило ожидать так долго, чтобы вы их назвали, — сказала принцесса. Это очаровательные имена. Теперь их портреты. Де Сент-Эньян снова сделал движение. — О, пожалуйста, граф, по порядку? — попросила принцесса. — Не правда ли, государь, нам нужны портреты пастушек? Король, ожидавший этой настойчивости и уже ощущавший некоторую тревогу, Не нужном дразнить такую опасную допросчицу. Кроме того, он думал, что де сент рисуя портреты, сумеет найти несколько тонких штрихов, и они произведут благоприятные впечатления на ту слушательницу, которую его величеству хотелось пленить. С такой надеждой и с такими опасениями Людовик разрешил де сент набросать портреты пастушек Фелис, Амарелис и Галатеи. «Хорошо». «Согласен», — сказал де Сент-Эньян с видом человека решившегося, и он начал.